Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют Юкио Мисима. Хагакуре Нюмон. Пролог. Хагакуре и я. Бал граф Орже, Раймонардиге и собрание сочинений Акинари Уэда. Духовные спутники нашей юности это друзья и книги. Друзья обладают телом, из плоти и крови, и взрослеют вместе с нами. Увлечения одного периода жизни со временем ослабевают и уступают место другим устремлениям, которые человек делит с какими-то другими людьми. Нечто подобное можно сказать и о книгах. Иногда бывает, что мы перечитываем книгу, окрылявшую нас в детстве, и замечаем, что в наших глазах она потеряла яркость и привлекательность. Она становится для нас мёртвой книгой, которую мы знаем только по воспоминаниям. Однако основное различие между книгами и живыми людьми состоит в том, что книги остаются прежними, тогда как люди меняются. Даже если книга нашего детства долго валялась в пыли в старом чемодане, она свято хранит свою философию и характер. Принимая или отвергая книгу, читая и не читая её. Мы не можем её изменить. Мы можем изменить только своё отношение к ней и больше ничего. Моё детство прошло в годы войны. В те дни больше всего меня вдохновляла книга Раймона Родеге, Бал граф Орже. Это шедевр классической литературы, который поставил своего автора в ряды великих мастеров французской прозы. Художественные достоинства книги Родигея несомненны, но тогда я едва ли мог их оценить. Книга притягивала меня необычной судьбой своего автора, который ещё юношей, в двадцатилетнем возрасте, ушёл из жизни, оставив миру свой шедевр. Тогда мне казалось, что мне тоже суждено пойти воевать и пасть в бою в ранней молодости. Поэтому я легко отождествлял себя с автором книги. почему-то он стал для меня идеалом, и его литературные достижения служили для меня ориентиром и вехой на пути, по которому мне в этой жизни суждено было пройти. Впоследствии мои литературные вкусы изменились. Вопреки своим ожиданиям, я дожил до конца войны, и тогда очарование романа «Радиге» для меня немного померкло. Другой моей любимой книгой было собрание сочинений Акинари Уэда, которое я носил с собой в бамбуковое убежище во время налётов авиации. Я до сих пор не мог понять, почему мне тогда так сильно нравился Акинари Уэда. Возможно, в те дни я уже вынашивал в себе свой идеал японской литературы, и поэтому мне казалось близким глубокое уважение Акинари к прошлому. и его исключительное мастерство в жанре рассказа, который в исполнении Окинарии представлялся мне сверкающим самоцветом. Мое уважение к Окинарии и Радиге не уменьшилось до настоящего времени, но постепенно эти авторы перестали быть моими постоянными спутниками.